В половине апреля поручика зеркало неотложно вызвал к себе князь Кесарь. Стрелецкий розыск давно закончился, никакого важного дела автоном Львович над упоры не вел, но и затревожился. Что за срочность? Начальник Преображенского приказа был одним из очень немногих людей, кто вызывал в Зеркалове, если не робость, то во всяком случае сильную опаску. Ход мыслей князя Рамадановского был темен. Нрав крут, а решения подчас неожиданы. Своих помощников, даже самых доверенных, Федор Юрьевич любил держать в напряжении или, как он говорил, на цыпках. В головной терем автоном вошел браво Грудь вперед, плечи в стороны. Сабля наподхватишь, поры лихо звенят. Всем своим видом являл. Готов ради государевой службы хоть в огонь, хоть в воду. Не звини, Сядь. Поморщился князь на такое шумство. В каморе у него было сумрачно. Могущественный человек не любил яркого света. А дутловатый, в мягкой шапочке на коротко стриженной голове, он устало сидел у стола, потягивая из ковша. Всякому в приказе было известно, что воды Федор Юрьевич не пьет, только Ренская. Кувшина по четыре за день выдувает. Уже много лет никто не видал его ни вовсе трезвым, ни сильно пьяным. Он вечно пребывал где-то посередке, и расположение духа тоже колебалось в нешироких пределах, от злобно-глумливого до ехидно-насмешливого. Должно быть, на страшной своей службе он слишком хорошо познал человеческую природу во всей ее мерзости и смрадности. Иной же страны, небесной, Узнать ему было неоткуда. От того на мятом веслоусом лице навечно застыла брезгливая мина, до недавнего времени прикрытая окладистой боярской бородой. Но государь с собственными рученьками отстриг доверенному министру Сие мужественное украшение, и лицо первейшего душугуба России открылось взором во всем своем. Зверообразий. Глаза из-за припухших век смотрели на поручика весело и недобро. эгеге ге, -ге Протянул рамаданский тоном, от которого у автонома внутри все поджалось, и нацепил на нос серебряные очки. Всего 208 года, октября 26 -го дня, Подавал ты, приказной поручик, автоном зеркалов, через меня, великому государю Челобитную, чтобы сельцо Сагдеева, в отчину помершего Матвея Минина, сына Милославского, твоего свойственника, за неоставлением у него потомства, отписать на тебя, зеркалова, за твою нуждишку, И ради государевой службы старания. Зеркало взглотнул. Решение по этому вопросу он ждал давно. Заполучить бы Сагдеева и можно приступать к поискам. Неужто то решилось. Князь мучитель, задумчиво пожевал ус, будто взвешивал. Что ж, рвения ты явил немало. Милославское семя, какое еще оставалось, подскреб до да донушка. Верно и то, что покойному сагдеевскому владельцу ты шурин. А дочка, которая наследница, без следа пропала. Так? Сгинула князь-батюшка, подтвердил автоном. Как родители ее от удара помер, напугалась, очень в лес бежала. А там волки-медведи... Зимой охотники в лесу косточки нашли. «Ну да, ну да. Косточки. Коли так оно, конечно. Твое должно быть, Сагдеева». Лицо поручика утратило обычное выражение хмурой сосредоточенности. Просияло. Он пал на колени. «Федор Юрьевич, отслужу! Крови, жизни своей!» Рамаданский, однако, поднял руку. Помолчи. Тут только вот что. Ныне на рассвете в государевом селе Воздвиженском, что по Троицкой дороге, к приказной избе неведомо кем, подброшена от раковица. В бесчувствии, сама укутана в медвежью шкуру, А при отраковице — грамотка. Взял со стола листок серой бумаги, прочел. Все благородная княжна Василиса Матвеева, дочь милославская, схищенная татями и невозвратно в сомлении чувств пребывающая. Что скажешь, автоном? Не может того быть. Как это невозвратно в сомлении? — С осени? Дозволь на грамотку посмотреть, твоя милость. — На, смотри. Зеркало впился глазами в строчки. Тати это не сумеют. А и приказные тож по-другому буквицы выводят. Дворянской рукой писано. Дворяне тоже татями бывают. Князь Кесарь прихлебнул из ковша усмешливо разглядывая поручика. Но проверить надо, верно ли, что отроковица пропавшая княжна? Ее привезли сюда, в телеге лежит. Вот я и подумал, кому как не тебе опознать, она или не она. Где так телега? скричал автоном Львович. Неужто я родной племянницы не спознаю? «Много ли у меня и родных-то? Лишь сынок да она! Вели, чтоб меня скорее к телеге отвели!» Отрадно видеть, когда в подчиненных с суровостью к врагам уживается родственное мягкодушие. Сказано было вроде всерьез, хотя кто его, сатану старого, разберет? «Сам тебя отведу. Дело редкое». «Небывалые!» Они вышли через черную дверь на задний двор. Там, возле караульных, стояла телега. Зеркало к ней так и бросился. Откинул звериную шкуру, впился глазами в белое детское личико с сомкнутыми, чуть подрагивающими ресничками. «Василисушка! Племяшенька моя! Сыскалась!» и рукой по глазам, будто слезу смахивает. Сзади князь Кесарь потрепал по плечу. — Ну, то-то, что сия девчонка, княжна Милославская, уже без тебя установили. Скажу по правде, был ты у меня в подозрении, не извел ли племянницу ради наследства. Соврал бы сейчас, тот тебе и конец. Автоном замахал руками, словно услыхал невообразимое. Губы искривил, захлопал глазами, как положено, тяжко обиженному. — Федор Юрьевич, да я, да она! — Молчи. Знаю я вас, бесов. И голова с плеч у тебя полетела бы не за племянницу, за то, что мне посмел набрехать. Запомни это. Не раз за долгую жизнь проходил автоном по самому краешку бездны. Но, пожалуй, никогда еще она не разверзалась под его ногами в столь гибельной близости. Хотел ведь отпереться от подброшенки. Чутье спасло. И еще воспоминания об усмешливом взгляде начальника. В письменной коморе, их у великих начальников теперь называли словом «кабинет», князь Кесарь сказал жестко, но уже без ехидства. «Не получишь ты имение автоном». И впредь ни о чем подобном не проси. За нашу службу богатых наград не жди. Хочешь богатства, вступай в коммерцию. А состоишь при мне, помни мое правило. У кого сила, тому машна во вред. От богатства государеву слуге одна слабость». И еще заруби себе на носу. Мне служить, честным быть. Не то пойди на другую службу. У нас воровать везде привольно. Эх, твоя милость! Не дерзко, но с достоинством укорил поручик. Почти полста лет на свете живу, И в ближних стольниках хаживал, и в воеводах Умом бог не обидел, с норовкой тоже, а животишек не нажил. Хотел бы воровать, в золоте бы ходил. Коли нашлась Василисушка, то мне в радость. Не нужно мне ее сиротского владения. А прошу я твою княжескую милость вот о чем. Как я есть у отроковицы единственный родственник, Дозволь мне ее опекать, пока не вырастет и замуж не выйдет. Оно и по закону так надлежало бы. Ей-богу, сам в Сагдееве поселюсь, чтобы рядом с Василисушкой быть. Сказал и замер. Ну-ка, что рамадановский? Князь Кесарь проницательно прищурился, ухмыльнулся краем рта. Ладно, попользуйся. Только гляди, не лихоимствуй. Не разори девку. Проверять буду. И еще. Федор Юрьевич погрозил пальцем. Коли она помрет, сельцо пойдет в казну. Так что обихаживай сироту честно, в наследнике не медь. Грех тебе, батюшка, ведь родная кровь! По нахмуренному лицу начальника было понятно, что думает он уже о другом. Ответ прозвучал рассеянно. То-то, -то, что кровь. Знай, какую кровь лить, а какую нет. Ступай, ступай. Упруго поклонившись, автоном Львович сбежал по крыльцу как на крыльях слетел. Что и менее не досталось пустяк. Главное, ничто теперь не помешает искать золото, и девятный спас. «Хвала тебе, Господи!» «Совершилось!»